В три часа она идет туда, потому что услыхала кашель, и зажигает свет, чтобы удостовериться, что ребенок спит. Он спит. Не из хитрости ли она будет его? Она будет его. Чтоб сказать, что мама дома, что она была в опере. Она рассказывает ему оперу неподробно, однако так, что ребенок вспомнит ее рассказ. Она говорит, что мама дома, что она была в опере. А когда он подрастет, он тоже пойдет в оперу. А чтобы подрасти, надо сейчас спать. Она поет его подслащенной водой, потом гасит свет, ждет у кроватки, не целуя ребенка, но говорит, что завтра приедет папа и, конечно, что-нибудь привезет: куклу в шотландской юбочке, если это девочка, или парусный кораблик, если это мальчик. но только если ребенок сейчас уснёт и она ждёт пока не пробьёт четыре потом она выходит и закрывает зверь и когда она возвращается ни слова ни слова даже шепотом она прячет лицо в его ладони а он ровно дышит открытым ртом прислушиваясь тишина На другой день приезжает свобода. Ребенок насчет шотландской куклы, он видимо уже не слышал и не разочарован тем, что папа ничего не привез, рассказывает оперу, которую видела мама, очень потешно. Ребенок как ангел хранитель. Я купил магнитофон, чтобы записывать ваши разговоры, разговоры без меня. Это подло, я знаю. Я истяжусь каждый раз, когда дрожащими пальцами вставляю в эту дьявольскую машину коричневую тессемку, наговоренную в моем отсутствии. Зачем? Как продолжаются разговоры моих друзей без меня? Это я иногда могу, мне кажется, представить себе. Иногда нет. Говорят ли они сейчас, когда я ушел, все еще об истории папства или еще о чем-то? Но прежде всего, как они сейчас говорят, иначе, чем прежде, точно так же, серьезнее или шутливее? Не знаю, почему мне хочется это знать. Есть люди, о которых я думаю, что они после моего ухода будут говорить точно так же, как и при мне. И в них, откровенно говоря, есть, на мой взгляд, что-то скучное, что-то чуть ли не бесчеловечное. Конечно, может быть, я ошибаюсь. Если кто-то продолжает говорить точно так же после того, как откланялся к буре, И это еще не значит, что и после моего ухода он будет говорить точно так же. Одни люди подбивают напредательство, другие нет. Да и что значит предательство? Я не думаю, что едва оставшись одни люди говорят о моей особе. А если и говорят, ну что ж, мне любопытно нечто другое. Не будет ли, например, у Бурли наедине с Лили и лицо тоже совсем другое? Придумывая разговоры, происходящие без меня, я стану чего доброго бояться людей, или уважать их, или любить, в зависимости от того, как говорят они в моем представлении, когда меня нет. Мое почти слепое доверие, например, к Буре, только потому, что в придуманных мной разговорах он говорит не иначе, и молчит не иначе, и смеется не иначе, чем в моем присутствии, доходит до того, что я просто не верю, когда стороной узнаю, что Буре на днях сказал то-то и то-то. Сплетня. Я не хочу слушать сплетен. Что из этого получается? Что? Мое подозрение падает не на Бурли, а на людей, которые говорят мне, что на днях сказал Бурли в моё отсутствие. Может быть, он и правда это сказал, но не так, как передаёт сплетни. Возможно, этими же словами, но не этим тоном. Просто-напросто я не могу представить себе, чтобы Бурли продал меня ради красного славца. И в точности также обосновано или не обосновано такой же результат моего слепого вымысла, который раньше или позже окутывает каждого человека, мое многолетнее недоверие к другим. Например, мою мучительную скованность перед Дольфом только потому, что когда он говорит не в моем присутствии, а в моем воображении. Дольф становится вдруг гораздо умнее и тоньше, не только богаче знаниями, когда ему не нужно держать про себя свои большие знания из-за моего невежества, но и богаче всякими озарениями, остроумнее. Я убежден, некоторые люди прячут от меня свое остроумие. Я за это на них не вобьется. Я только всегда поражаюсь, что в моем присутствии они не остроумны, не бывают в ударе, нет в них ни веселья, ни задора, ни озорства. Я полагаю, что они мстят за это. Доказательств тому у меня нет. Даков, Дольф, ибо в разговорах, которые я придумываю, возвращаясь домой или лежа в ванне, в разговорах без меня этот Дольф — рецитирование юмора. кладясь знаний, которые он всегда от меня утаивает. Как это получается? Часто я не бываю в каком-нибудь обществе, лишь потому, что мое присутствие скажется на нем, как бы я тихо себя не вел. Как только я появляюсь, это не будет общество, которое меня интересует, а общество масок по моей вине. отсюда магнитофонная лента. Торопливо, в то время как я спокойно стыжусь, орудуют над бобиной мои дрожащие пальцы. Я действительно стыжусь каждый раз, когда включаю эту машину, но ничего не могу с собой поделать. Первые метры я всегда отрезаю, но на некоторых лентах я все-таки застигаю собственный голос. его не громкую ложь. Я схожу за сигаретами, что я потом и делаю после того, как пустил адскую машину, спрятав ее за книги. Моему обету никогда не пользоваться этими лентами, грош цена. С ленты запись можно стереть с памяти ее, этой операцией проделать нельзя. Чего я собственно жду? Обычно разобрать удается мне мало что, поскольку все говорят на перебой сумбур голосов. Я курю себе. Я удивляюсь, что вы понимаете друг друга. Смех. Я не вижу повода. Взрывы смеха один за другим. Из текста не явствует, что вас так веселит. Столь же непонятно и внезапное молчание. Вдруг кажется, что лента оборвалась, но нет, гробовая тишина. Я понятия не имею, что сейчас произошло. Все еще гробовая тишина. Может быть, вы заметили, что я спрятал машину. Ухо, память. Теперь голос негромкий. Какая-то дама. Речь о домашних работницах. Я курю, ожидая глухого голоса Дольфа, его юмора, который однако не следует, и постепенно я разочаровываюсь. С таким же успехом я мог бы сидеть с ними. А Лилия? Только Лилия звучит иначе. Я задерживаю дыхание. Но и она не говорит ничего такого. чего мне без ухищрений не довелось бы услышать, избегает тех же имен, что и в моем присутствии, и все же звучит она иначе, свободнее. Она смеется иначе и больше, когда кто-нибудь острит громче. Не боится ли она в моем присутствии, что я отнесу ее смех за свой счет? Она... Не отразимее, мне кажется, когда меня нет в комнате, больше похоже на девочку, но это понятно. Потому она звучит как тогда, когда я с ней познакомился. Давно это было. В точности так. А ведь запись, которую я прослушиваю, сделана сегодня. Она отваживается на шутки, которые бы и меня восхитили. И порой, даже находясь в незавидном положении подслушивающего, я невольно смеюсь. Вы говорите сейчас о политике. Вдруг, когда я почти не слушаю, произносится мое имя. Выключать. Слишком поздно. Кто-то уже меня похвалил. За что? Этого я не понял. Я мог бы и перемотать ленту, чтобы прослушать еще раз, но я этого не делаю. Может быть, вы похвалили мой погреб, поскольку теперь следует разговор о винах. Лили спрашивает, между прочим, куда же я делся. В этот момент у меня гаснет трубка. Лента сейчас наполовину прокручена. Вы, кажется, не торопитесь. Вы ждете конца моей катушки, чтобы поговорить потом? по-настоящему без масок. Вы ищете сейчас штопор? Я слышу и не могу вам помочь. Штопор был в кухне. По мнению Дольфа, жаль, что я не занимаюсь политикой. Очень жаль. С чего это вдруг? Его утверждение, что он советовал мне заняться ею, совершенно не соответствует действительности. Во всяком случае, я не припоминаю ни этого. ни блестящего на ленте очень выигрышного суждения о нынешней социал-демократии, будто бы мною высказанного. Зачем он украшает меня собственными перьями? Потом он молкает, словно первоисточник его блестящего суждения может в любой миг войти в комнату, а Лилия тем временем пошла на кухню за штопором. Я слышу, что теперь ее нет в комнате. Я слышу это, как слепой. Она не молчит, как все другие. Ее здесь нет. Наши гости одни. Может быть, я слышу это по легкому изменению тона? Вы говорите теперь об одном фильме Феллини. Все звучит веселее, чем до сих пор, живее. В то же время смущенно, поскольку вы одни, вы избавлены от обязанности считаться в разговоре с предполагаемыми вкусами хозяев дома. Гул голосов. Такое впечатление, что прежде нельзя было говорить о Феллине. Чтобы не сбиться на сплетни о хозяевах дома, вы страшитесь теперь любой паузы. Кто-то зовет. «Лиля, что вы там делаете?» И как эхо того же голоса, что она делает? Счастье, что все видели этот фильм Феллини. Счастье прежде всего, что нет единого мнения. Католицизм у Феллини. Конец катушки. Я снова зажигаю трубку. Больше ничего не было. Предательство. если угодно назвать это так, не состоялось. Я стираю запись, которая научила меня только одному: я жажду предательства. Я хочу знать, что я существую. Все, что меня не предает, подозревается в том, что живет оно только в моем воображении. А я хочу выйти за пределы своего воображения, хочу существовать в мире. В глубине души я хочу быть преданным. Это любопытно. При чтении истории Христа. У меня часто бывало такое чувство, что Христу, когда Он говорит во время тайной вечери о предстоящем предательстве, важно не только пристыдить предателя, а и добиться предательства от одного из своих учеников, чтобы существовать в мире, чтобы доказать реальность своего бытия в мире. Итак, я курю трубку. Успокоившись ли, магнитофон не оправдывает возложенных на него надежд. Разговор это ваш и я слышу, но я не вижу предательства, которое должно быть написано на лицах. И сними я их кинокамерой. Ваши лица в моем отсутствие. Фильм тоже ни в коей мере не оправдал бы моих надежд. Предательство. Это, видимо, нечто очень тонкое. Его нельзя не увидеть, не услышать, если иллюзия не увеличит его. Постскриптум. Ревность как пример тому. Ревность как реальная боль от того, что существо, которое нас заполняет, находится одновременно вне нас. кошмар среди белого дня. Ревность имеет меньшее отношение к любви полов, чем то кажется. Это разрыв между миром и иллюзией. Ревность в узком смысле всего лишь частный случай такого разрыва. Удар. Мир в согласии с партнером, не со мной. Любовь. Слила меня воедино только с моей иллюзией. Назову себя Гантенбайн, но окончательно я представляю себе Гантенбайн в роли слепого свидетеля перед судом присяжных, оснащенный очками и черной палочкой и нарукавной повязкой. Каковы его носит при любом официальном выходе на люди. Вообще же не всегда, но в качестве избирателя у воскресной урны или в бюро регистрации браков или на суде все непременно Гантенбайн в приемной один. Палочка зажата между коленями, словно ему нужна опора. Что хотят узнать от меня? Дело, которому уже несколько недель все газеты отводят по целой колонке, знакомо каждому, кто их читает. Стало быть, и Гантенбайну. Сперва оно было только с заголовком на счетах, которые носят на животе продавцы газет. «Убийство в Зеефельде». Заголовок этот выкрикивали, сразу же прочли во всех трамваях, потом забыли. А уголовные полиции месяцами вела напрасный розыск. Позднее оно стало сенсацией, когда арестовали одного известного общественного деятеля, скандалом взволновавшим умы, и, наконец, переданные в суд присяжных грозит стать скандалом уже политическим. Господин Гантенбайн, говорит какой-то голос. Время еще есть, но приготовьтесь. Что я скажу? Сидите, говорит голос. Я отведу вас, когда надо будет. Утро последнего допроса свидетелей. Я не знаю, кто вызвал Гантенбайна, обвинение или защита. Я знаю только, что вердикт, который должны вынести присяжные. Общественное мнение ему уже вынесен. А что касается Гантанбайна, то я знаю, что у него, как у каждого свидетеля, одна цель – сохранить свою роль отсюда закрытыми глазами. На улице одиннадцати часовой трезвон, а когда он умолкает, опять своркование голубей, их уютное воркование. Их идиотское воркование. Я знаю только одно: если Гантенбайн, как свидетель, скажет правду, и Лили узнает из газеты, что я не слепой, Лили и все мои знакомые, то вот вода. По всей вероятности видно, что я вспотел, но, конечно, я не тянусь к графину из стакану. Только слушаю, как наполняет его служитель суда. Я кажется не первые, кто, будучи вызван в суд как свидетель, чувствует себя как обвиняемый. Господин Гантенбайн, говорит голос, позвольте вас попросить. Я поднимаюсь. Но время еще есть. С закрытыми глазами, чтобы не выйти из роли перед судом. Теперь уже с закрытыми глазами, ибо ни в коем случае не хочу снова увидеть обвиняемого, я стою, опираясь на свою черную палочку. Я теперь в распоряжении суда. Меня нужно только вести. Я чувствую сильную руку на своем локте, дружескую руку, которая меня не отпустит, покуда я, Гантен Баэн Тео, не стану или не сяду у свидетельского барьера. Потихоньку слышу я, потихонечку. Я слышу свои шаги в коридоре. Осторожно слышу я, здесь ступеньки. Я поднимаю ногу. Три ступеньки. И так правой, левой, правой. Ну вот, слышу я, в то время как рука отпускает мой локоть. Подождите здесь. Я слышу, как отворяется дверь. Я слышу, как отворяется дверь. бесшумная дверь. Я слышу вдруг зал. Пойдемте. Снова видомый подлокотц, так что мне и правда не зачем открывать глаза. Я постукиваю черной палочкой по просторной тишине, которую нарушает только мое постукивание. По тишине напряженный. Сюда слышу я. Садитесь. Я ощипью ищу скамейку, которая здесь и в самом деле есть, и сажусь покинутой теперь направляющей рукой. Только не открывать теперь глаза. Я слышу бумагу. Это должно быть высокий голый зал, зал с закрытыми окнами. Голуби не воркуют. Зал набитый дышащими людьми. Среди них должен быть и обвиняемый. Узнает ли он меня? Прежде всего я слышу или чувствую, будто слышу, Как бьется жилка у меня на шее. Больше пока ничего не происходит. Время от времени покашливание далеко позади. Спереди шепот, затем снова шелест бумаги, Но, в общем-то, тишина. Что предстало бы передо мной, открой я глаза, я знаю. Я знаю. Обвиняемый между двумя полицейскими позади и повыше председатель суда, где-то прокурор в мантии, может быть, он-то и шелестит все еще бумагами, и юрист в пенсне, тоже в мантии, защитник, который нагнувшись, как раз передает обвиняемому записку. Затем присяжные, которым уже сегодня надо вынести свой вердикт. ряд переутомленных лиц очень разного происхождения, а в верху, вероятно, классическое изображение богини правосудия с весами и завязанными глазами. Теперь кто-то читает анкетные данные Гантенбайна, которые я должен подтвердить, потом наставление, что мне надлежит говорить правду и ничего кроме правды. Я слышу эхо своей клятвы, потом кашель, бумагу, шорохи на деревянных скамьях, шаги ко мне, голос. «Господин Гантенбайн, вы знали Камиллу Губер?» Слышу я. «И с какого времени?» Я киваю. «С какого времени?» Я припоминаю. «Было ли у вас впечатление...» Я хочу отметить, прерывает другой голос, что свидетель слепой, поэтому не зачем, господа, задавать вопросы, на которые слепой под присягой не может ответить. В частности, вопрос. Звонок. Я протестую. Звонок, господа. Хвост голосов. Всё напряженно, кажется, до предела. Я жду, пока председатель опять не берет слово. Но он ничего не говорит, а как тишину, как мгновенье без гула передает слово голосу справа, которого я еще не слышал. «Вы знали убитую?» Я открываю глаза, но не вижу ее. «Какого рода были ваши отношения?» «Маникюр». Смех на трибуне. «Это правда», — говорю я. «Мне не верят». «Вы часто бывали у Губер?» «У Камиллы Губер?» «Да». «Регулярно». «На предмет маникюра?» «Да», — говорю я, — «на предмет маникюра». «Конечно, я испытываю облегчение от того, что они явно не хотят знать правды». сказать, которую я как свидетель клятвенно обещал. Председатель, чтобы не отвлекаться от сути, я еще раз настоятельно подчеркиваю. Громко говорит в зал другой голос, что свидетель слепой и значит не мог видеть убитую. Реплика: не об этом речь. Звонок. Слепой не свидетель. Это, как было сказано, дело, которое волнует умы. Только присяжные сидят с застывшими лицами, а также обвиняемый. Но он, в отличие от присяжных, почти не слушает. Его жизнь все равно уже разбита. Что я знаю из газет? Удушение при помощи шнура для занавесок. Вероятность самоубийства исключается. Убитую описывают как существо жизнерадостное, убийство с целью грабежа или на почве полового извращения, ее занятия, дама для известных услуг и ее предыстория. Родилась в городской семье среднего достатка. Подозрение пало на человека, который подарил ей карман. Еще ряд других косвенных улик. которые однако оспариваются. Алиби нет. Ее переписка с обвиняемым. Ее объявление с целью вступить в брак. Убийство произошло накануне ее бракосочетания с неким зубным врачом. Защитник. Чтобы вернуться к делу, спрашивает он, вы значит никогда не слыхали от Камиллы Губер? имени обвиняемого, прокурор, а слыхали вы хотя бы и без упоминания имени, о клиенте, который годами угрожал Губер в письмах своей ревностью? Вот что значит хотят узнать от меня, и я не знаю, почему я вместо того, чтобы просто качать головой, спрашиваю, что вы понимаете под ревностью? Магниево вспышка в зале. Отвечаете на мой вопрос? Неуверенный, что они не заметили, как и Гантенбайн вздрогнул при вспышке, я отвечаю: нет. Но испуг при вспышке лишает моё показание правдоподобие. Я это чувствую.